Академик начал умирать в ночь с пятницы на субботу, как и положено много пожившему на свете и благопристойному человеку, в собственной постели, в стенах просторного, заставленного книгами кабинета, но в присутствии одной лишь сиделки, стареющей Сутулы, секретарши. Она дежурила бессменно вот уже двое суток. Как только случился очередной микроинсульт, и восьми-десяти-восьмилетний старец впал в состояние между жизнью и смертью, лежал в полубессознательном состоянии, не отвечал на вопросы, однако изредка будто просыпался и просил сделать укол. Лидия Игнатьевна за все это время глаз не сомкнула. Встречала и провожала врачей, устраивавших консилиума прямо возле умирающего, людей, узнавших о критическом состоянии академика, надоедливых, беспардонных журналистов, и от всего этого сильно притомилась, задремав в кресле у кровати, но ни на мгновение не выпустив дряблой старческой ладони. Известный на весь мир ученый Кирилл. И на смертном одре оставался таким же, как в жизни. Непроницаемое бледное лицо, бесстрастные и чуть оловянные от внутренней сосредоточенности глаза, неспешные и ничего не выражающие движения, тем более никак не изменился скрипучий, однотонный голос. Эта его закрытость была тоже знаменита, особенно после того, как он получил Нобелевскую премию. И данное журналистами прозвище Масцов. Этокий намёк на масонство. Как только пресса не пыталась снять с него маску, возбудить и даже вывести себя, чтобы заглянуть внутрь, лауреат оставался стоически спокойным и почти бесчувственным. Однако, пробывшая рядом с академиком, пожалуй, лет сорок, Лидия Игнатьевна настолько изучила образ жизни и нрав мастера, что определяла его состояние по неуловимым для чужого глаза деталям. Как он держит карандаш, носит шляпу, какого оттенка тяжелые мясистые мочки ушей, даже шляпу. Какой ветер исходит, когда он движется по коридору или приёмной. Сейчас сквозь дрёму она ощутила лёгкий толчок, после чего, показалось, начало холодеть рука академика. Он был в сознании, но на сей раз не попросил укола. Да проскрипел. Лидия от конечности. Мне зябко. Доктор, она бросилась в смежную комнату, где на диванчике спал деруевший врач. Не нужно доктора, невозмутимо прервала академик, не тревожьте, пусть отдыхает. Мне холодно, остывают ноги. Я укрою. Лидия Игнатьевна схватила старый клетчатый плед но тут же осела. Академик пошевелил умирающими пальцами, что означало неудовольствие. — Нет, это первые признаки. Где люди? — Я сообщила всем, кого вы указали в списке. — Что же, позовите. Хотел бы видеть профессора Желтякова, в первую очередь, из Петербурга. Его нет, никто еще не прибыл, но вперед не ждут, представитель президента, два журналиста с ОВРТ. И это всё? Нет, ещё, господин Полелогов. Наша аспирантка Лена и врач. Почему они не приехали? Вы передали мою волю? Да, я всё исполнила, но прошло мало времени, и никто не успел приехать. Она не могла сказать, что извещённые 2 дня назад И собравшиеся в доме близкие люди просто устали ждать, когда наступит час прощания, последних наказов, или хотя бы когда мастер придёт в себя и под разными предлогами покинули квартиру умирающего. Тем более наступала ночь. Никто из них не надеялся, что он ещё встанет, и потому Была общая просьба звонить в любое время дня и ночи, если произойдут какие-то изменения в любую сторону. Сейчас же всех ещё раз обзвоню. Лидия Игнатьевна хорошо понимала близких в окружении академика и постаралась их защитить. Они в пути и приедут. Что говорят врачи? бесстрастно спросил мастер и снова пошевелил пальцами. «Скоро!» Последний консюлиум состоялся в шесть часов вечера. Кризис миновал. Дело пойдет на поправку. «У меня стынут руки. Они говорят, миновал!» Он перевел взгляд на список в руках у сиделки. «Ждут. Все ждут. Кто это составлял?» По моей просьбе госпожа Наскокина, депутат Государственной Думы. Да. Прошу вас не звонить этой барышне и не впускать, если придёт сама. Она так хотела что-то сказать вам. Я при жизни от неё устал. Хорошо. Почему здесь нет Желтикова? «Вы звонили ему? Он приехал из Петербурга». «Его никто не знает», — Лидия Игнатьевна растерялась. «Я тоже никогда не видел, а профессора в лицо, возможно, приехал. Несколько часов назад заходил какой-то человек, узнал, что вы без сознания ушел и не представился. Позвоню еще раз в Петербург». «Сделайте милости немедленно, Виолончельна» пропил голос мастера, что означало нетерпение. И спросить, где он остановится в Москве, найдите его. Не могу умереть, пока не увижу. Он прикрыл глаза, будто снова впал в забытье. О взволнованная и раздрадованная сиделка тем временем торопливо набирала междугородний номер. И не успела. Академик Понял. Пергаментные веки. Идите в другую комнату. А ко мне пригласите представителя президента. Не прошло и минуты, как на пороге очутился лосоватый краснолицый человек в сером костюме с повадками старого слуги при высокородном господине, что выдавало в нём бывшего партийного функционера. Президент выражает глубокое сопереживание и надежду на ваше выздоровление. Он с порога начал выдавать заготовленную речь и продолжает настаивать на помещении вас в Кремлевку к лучшим врачам. «Оставьте!» — оборвал его академик и указал слабым пальцем на стул у своих ног. «Старость не лечится. Он это знает. Когда-то...» И я должен умереть. Представитель послужной силой, однако, настраполённый референтами, не мог оборваться на полусловии и не высказать всех обязательных предложений. И одновременно смущённый, возможно, от радости, что довелось лицезреть мастера, заговорил обрывками фраз. Должно быть, спутая теперь две заготовленные речи, у постели больного и над гробом вся мыслящая Россия осознаёт горды за то, что мы были современниками великого учёного, вы интеллигент номер 1. Президент намерен лично посетить вас, как только вернётся из зарубежной поездки. Вас по праву называют совестью нации. Несмотря на слабость, академик чувствовал ясность собственной мысли. И потом особенно сильно слышал фальшь и неискренность этого человека. Но дело было вовсе не в том, что ещё должен говорить присланный президентом чиновник. Холод действительно прилипал к подошвам, словно мастера поставили босым на каменный пол. Была опасность, что осталось совсем немного времени, и терять его попусту не хотелось. Я умираю, напомнил он и прошу выслушать. Наконец-то представитель заткнулся, чуть поднял стул вперёд и, склонив лысую голову, замер как микрофон. Передайте господину президенту дословно. Да, я слушаю, слушаю. Не следует останавливаться на достигнутом. Победа не так близка, как ему кажется, и видим мы лишь ее некоторые знаки. Материал имеет достаточный запас прочности. Возможен качественный переход, перекристаллизация твердого тела, чего допустить невозможно. Только законы физики и тотальный контроль над процессами. Вы всё запомнили? Могу повторить. И мне, и ему повторите. Законы и контроль. Я не совсем понял, что это значит. Вам и не нужно понимать. Всё больше не задерживаю опытный партийный функционер хорошо осознавал своё положение больше ничего не уточнял не вдавался в подробности и не просил разъяснений но не ожидал столь короткого и скорого наказа выздоравливающий неуловко замеллся мы все надеемся с днём до свидания последний миг решился прикоснулся горячей рукой к ледяной грозди пальцев и это было неприятно мастеру окружающий мир отдалялся вместе с уходящим теплом тела леди Игнатьевна ждала конца встречи за дверью и я разыскала профессора Желтикова заговорила шёпотом поправляя Потревоженную гостем руку академика. Он уже в Москве, а я остановился в гостинице «Космос». Через сорок минут буду здесь. «Это поздно», — не выражая чувств, — проговорил умирающий. «Уходят силы, и начинаются головные боли». «Позвольте доктору сделать укол, прошу вас». «Нет. Наркотики подавляют волю и разум» ечу умереть в сознание. Академик потянулся к веску, но не донёс руки. Я не могу, пока не увижу профессора. Да, сделайте милость, положите к ногам грелку. Сиделка метнулась за дверь и через минуту принесла электрический сапог. Бережно натянула его на золотые ноги и включил его в розетку. 40 минут жизни. Скрепучи иск сквозь зубы произнёс мастер. Возможно, они станут самыми важными и трудными. Закройте глаза и постарайтесь уснуть, посоветовала Лидия Игнатьевна. Это вам поможет, и быстрее пройдёт время. Уснуть. И удлиннное лицо ещё чуть вытянулось, кажется, негодовал проспать последние минуты жизни, а может и умереть во сне. Нет, слишком великая роскошь закончить одну единственную жизнь. Желциков заставляет меня жить и страдать